При обычных обстоятельствах математическая интерпретация устных ответов, полученных от роботов, составляет один из самых трудных разделов робоанализа и требует целого штата опытных техников и сложных вычислительных машин. Богарт знал это. Он так и сказал, скрывая крайнее раздражение после того, как прослушал все записи, составил списки разночтений и таблицы быстроты реакции. «Отклонений нет, Сьюзен». Различие в употреблении слов и в быстроте реакции не выходят за пределы нормы. Тут нужны более тонкие методы. У них, наверное, есть вычислительные машины. Хотя... Погодите, погодите. Он вдруг нахмурился и начал осторожно грызть ноготь на большом пальце. Мы их машинами воспользоваться не можем. Слишком велика... «Опасность разглашения». Впрочем, если доктор Келвин остановил его нетерпеливым движением... Не надо, Питер. Это не рядовая лабораторная проблема. Раз модифицированный Нестор не отличается от остальных каким-то явным, несомненным признаком, мы так ничего не добьемся. Слишком велик риск ошибки, которая даст ему возможность скрыться. Мало найти какое-нибудь незначительное отклонение в таблице. Я вам вот что скажу. «Если бы я располагала только такими данными, я бы уничтожила все 63 робота, чтобы никаких сомнений не оставалось». «Вы говорили с другими модифицированными нестрами?» «Да», — буркнул Богорд, — «у них все в норме». «Если есть что-то необычное, так это дружелюбие». Они отвечали на мои вопросы, явно гордясь своими знаниями, кроме двух новичков, которые еще не успели изучить физику поля. «Довольно добродушно посмеялись над тем, что я не знаю некоторых деталей». Он пожал плечами. «Я думаю, отчасти поэтому здешние техники их и недолюбливают. Пожалуй, уж слишком эти роботы стремятся произвести впечатление своей эрудицией». «Не можете ли вы попробовать несколько реакций Планара, чтобы ну, посмотреть, не произошло ли каких-нибудь изменений в их образе мышления с момента выпуска?» «Ну, попробую». Он погрозил ей пальцем. «Вы начинаете нервничать, Сьюзен. Я не понимаю, зачем вся эта мелодрама. Они же совершенно безобидны, да?» Взорвалась Сьюзен Келвин. «Вы так думаете? А вы понимаете, что один из них лжет? Один из тех шестидесяти трех роботов, с которыми я только что говорила, сознательно мне солгал, несмотря на строжайшее приказание говорить правду. Это говорит о серьезном отклонении от нормы. Отклонении глубоком и опасном». Питер Боберт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 Для робота самая лучшая возможность скрыться — это смешаться с группой таких же роботов. Да, у вас это восхищает и даже забавляет. Питер, я вижу, вы совершенно не понимаете, что происходит. Ведь вы роботехник. Эти роботы придают большое значение тому, что они считают превосходством. Вы сами только что это сказали. Подсознательно они чувствуют, что человек ниже их, а первый закон, который защищает нас от них, нарушен. Они нестабильны. И вот молодой человек приказывает роботу уйти и скрыться, выразив при этом крайнее отвращение, презрение, недовольство им. Конечно, робот должен повиноваться, но подсознательно он обижен. Теперь ему особенно важно доказать свое превосходство, вопреки тем унизительным словам, которые ему были сказаны. Это может стать для него настолько важным, что остатки первого закона не смогут его сдержать.